Глава 76. Я медленно иду по главной улице и останавливаюсь на перекрёстке с верхней. Отхлёбываю кофе. Пропускаю поток машин и перехожу через дорогу. Поднимаясь на Хадли Хилл, замедляю шаг. Шум автомобилей не мешает словам Люка Узерса продолжать заучать в моей голове. Арчи в безопасности. Смерть преподобного Узерса многим принесла облегчение. Его сын возвращается туда, откуда приехал. Я мог бы сделать, как он попросил, прямо сейчас развернуться и направиться домой. Но я этого не делаю. Я обещал Дэнни помочь ей докопаться до правды о гибели её матери. Без этого она просто не сможет спокойно жить дальше. И я должен рассказать историю Анджело Каш. На улице холодно, и я поднимаю воротник свитера повыше, сворачиваю в парк Хадли-Хилл, следую по тропинке вдоль футбольного поля, стараясь осмыслить всё происшедшее. Что именно просил меня оставить Люк Уизерс? Когда он сказал, что впервые узнал о пожаре в клубе от матери, я ему поверил. Тот, кто устроил пожар в церкви, принёс туда достаточно горючего, чтобы здание сгорело так же, как дом Дэнни много лет назад. Мог ли один и тот же человек быть виновником обоих пожаров? Я начинаю подозревать, что мог. Знал ли Люк с самого начала о том, что под полом клуба спрятано тело Анжела Каш? почему он вернулся в Хадли только сейчас. Ноги сами несут меня вперёд. На перекрёстке я не сразу нажимаю на кнопку светофора. Движение замирает. Я прохожу перед машинами и останавливаюсь перед небольшим домом, стоящим в ряду таких же и выходящих в парк. Стучу в дверь и жду. Через пару секунд отодвигается засов, за которым следует скрип ключа. «Бен!» — приветствует меня Памела. «Не ожидала, что сегодня ещё кто-нибудь зайдёт. Уже всё закрыло». «Я надеялся, что вы сможете уделить мне несколько минут. Ваше приглашение на чашку кофе ещё в силе?» Она улыбается и пропускает меня в дом. «Конечно. Я всегда рада компании». Помала ведёт меня в гостиную, где включён камин. «Здесь скоро станет тепло», — говорит она. «Я только вернулась». «Где-то гуляли?» — спрашиваю я. Дурацкий вопрос. Я уже жалею, что задал его. Помала идёт к двери из комнаты. «Мне нужно снять туфли. Вернусь через минуту». Не стоит ее торопить. Оставшись один, я подхожу к небольшой книжной полке и беру в руки фотографию Томаса, гордо застывшего в своей парадной форме. Опять вспоминаю слова Памеллы, сказанные мне при первой встрече. Я могла бы сделать его кем угодно в глазах Джинни. Я уверен, что именно так и поступил Джек Каш с памятью Анжелы. Я снова смотрю на фотографию Томаса и впервые задаюсь вопросом. «Правду ли?» — сказала мне Памела. «Вот так-то лучше», — говорит она, спускаясь по лестнице. «Устраивайтесь поудобнее, а я пока поставлю чайник». Я слышу, как она открывает кран на кухне и зажигает газ на плите, после чего возвращается в гостиную. «Сделать вам сэндвич». У меня есть жареная говядина, ветчина в меду и прекрасные сыры, которые я в выходные купила на фермерском рынке. Хотите, поджарю вам». «Нет-нет, спасибо», — отвечаю я. «Кофе вполне достаточно». Я сажусь на диван, а помыло устраивается на подлокотнике своего кресла. «Я был с Дэнни сегодня утром», — говорю я. «Мы сидели с пропавшим мальчиком, про которого писали в приложении». «Вы нашли его? Какое облегчение!» Это тот самый мальчик, который оказался в ночь пожара в клубе. «Правда?» — Памела поднимает брови. «Но «Ну, теперь-то он дома. Скоро будет». Чайник начинает свистеть, и Памела быстро поднимается на ноги. Я следую за ней и останавливаюсь в дверях кухни. «Он мог погибнуть в пожаре», — говорю я. «Ему есть за что вас благодарить», — отвечает она и берёт чайник. «Так же, как Джеку и Дэнни, есть за что благодарить вас?» Помела возвращает чайник на плиту. «Вы уже задавали мне этот вопрос вчера», — говорит она. «Да. Но вы не дали мне ответа». «Да. Это я помогла им в ту ночь. Джек всегда оставлял заднюю калитку открытой. Я услышала его крик и сразу побежала туда. Я пару раз брала у него лестницу и знала, что он всегда оставляет ее у забора. Я была рада, что смогла помочь. Это было чистой случайностью». Мне жаль лишь, что я и не успела помочь Анжеле. Я смотрю на Памелу. Но мы все теперь знаем, что Анжела была уже мертва. Она берёт ложку и быстро помешивает в заварочном чайнике. Давайте дадим настояться пару минут. Она лезет в холодильник, открывает пакет молока и наливает немного в маленький кувшин. «Если отказываетесь от обеда, то от печенья уж точно не отвертитесь», — говорит она и достаёт банку. Ну-ка посмотрим, что у нас тут есть. Шоколадное, шоколадной крошкой и апельсиновое, устроит. Я беру нагруженный поднос. Пойдемте сядем, говорю я, после вас. Я следую за помелой в гостиную. Она садится в свое кресло у окна и на секунду прикрывает глаза. Я налью, говорю я, и прежде чем она успевает ответить, наливаю нам чай и добавляю молоко, ставлю чашку помелы на столик рядом с ней. «Возьмите парочку», — говорю я, предлагая ей тарелку с печеньем. Когда она тянется за ними, я вижу, как ее рука дрожит. Она берет шоколадное. «Давайте, возьмите еще». «Доктор Джа не одобрила бы», — говорит она. «А мы и не скажем», — отвечаю я, улыбаясь, пока Памела кладет печенье на свою тарелку. Я сажусь в уголок дивана, ближе к ней. Она делает глоток чая и откусывает кусочек печенья. Я откидываюсь на диване. Помэла расслабляется в кресле. «Дэнни рассказала мне о вашем разговоре у реки. Она помнит, как выглядит ваш дом изнутри», — говорю я. Помэла кивает. «Удивительно, какие вещи иногда остаются глубоко в памяти. Меня тронуло, что она вспомнила именно Джинни. Они так замечательно ладили с Дэнни, часами играли в её комнате. Джинни была бы прекрасной матерью». Она делает паузу, встает и присаживается на корточки возле шкафчика под окном. У меня есть несколько фотографий, где они вместе. Она достает старый альбом, садится рядом со мной на диван и перелистывает страницы. Джинни тут 14 или 15, говорит она, указывая на фотографию дочери, которая стоит рядом с детской коляской. А Дэнни чуть меньше двух. Это на вашем заднем дворе? Памело наклоняется вперед. Думаю, да. Она листает страницы и показывает мне другие фотографии Дэнни и Джинни, снятые в парке Хадли-Хилл. Задерживается на снимке, где её дочь улыбается. «Мне до сих пор. Каждый день её не хватает», — говорит она шёпотом. «Мы сидим в тишине, пока я не перелистываю очередную страницу». «Посмотрите, я уже вся седая», — говорит Памела, смахивая слезу. «Так давно это было». Я рассматриваю снимок. Памела обнимает за плечи Дэнни, а та прижимается к ней. Они сидят в катамаране. «Где это было снято?» — спрашиваю я. Джеку нужен был отдых. Нам всем нужна была передышка. Это был ужасный год. Но где было сделано это фото? Местечко на побережье северного Йоркшира. Милый маленький прибрежный городок под названием Фейли. Я бывал там в детстве. С тех пор там почти ничего не изменилось. Мы замечательно провели неделю. «Но я уже тогда знала...» Памела закрывает альбом и встаёт. «Я уверена, Дэнни вспомнила бы это место. Кажется, они с отцом продолжали ездить туда после того, как мы...» Она убирает альбом в шкафчик и возвращается в своё кресло. «Теперь я понимаю, что туманные воспоминания о матери, за которые так отчаянно цепляется Дэнни, на самом деле являются воспоминаниями о Памеле. Я жду, пока она продолжит». Мы поехали в Файли через 6 месяцев после смерти Анжелы. Джек и я на время стали ближе, но я уже тогда знала, что это ненадолго. Почему вы мне солгали? После пожара Джек и Дэнни уехали. Я была вынуждена их отпустить. Для Джека не существовало никого и ничего, кроме Дэнни и работы в полиции. Для меня там просто не осталось места. «Значит, вы с Джеком?» — задумчиво спрашиваю я. Кажется, это было сто лет назад. Томаса я обожала, говорит она, бросая взгляд на его фотографию. Я знаю, он чувствовал ко мне то же самое. Надеюсь, вы когда-нибудь тоже встретите такого человека. Бен. Я слегка улыбаюсь. А Джека я уважала, но никогда не любила. Его трудно было любить. Он жил работой. Все остальное отступало на второй план, кроме Денни. А Анджела... «Я уверена, вначале между Джеком и Анжелой была страсть, но они совсем не подходили друг другу. Она не могла смириться с тем, что она для него всего лишь на втором месте после работы. Он был трудоголиком, а ей постоянно требовалось внимание. Что у них могло получиться? Когда Анжела забеременела, их брак уже трещал по швам» она очень быстро начала скучать. По вечерам он пропадал на работе, и в конце концов она тоже нашла себе развлечение. Может, они оба считали, что ребёнок всё исправит, но так бывает редко. «Вы, наверное, слышали, что тело Анжела нашли под клубом?» — спрашиваю я. «Мистер Новак, кажется, первым обо всём узнаёт. Ему следовало бы писать в чат для жителей, набрал бы много подписчиков». «Сегодня утром полиция эксгумировала тело, захороненное в могиле Анжелы Каш. Анализы еще не завершены, но я очень удивлюсь, если это окажется не тело Чарли Бакстер». Памела молчит и смотрит в окно с выражением лица, которое я не могу расшифровать. Затягивайте петлю у меня на шее?» «Да, Бен», — осторожно произносит она. «Чувствую, что да. Я делаю паузу». «Почему бы вам не рассказать мне о Анджеле и Чарли? Они знали друг друга, не так ли?» Говорю я, вспоминая, как Чарли материла Сэма в пабе. «Наркотики и дилеров не победить. Как бы ты ни старался, в конце концов они тебя уничтожат. В этой игре свои правила. Чарли было все равно, какие наркотики она продавала и кому они доставались, и что будет с этими людьми потом». Она продавала наркотики Анжеле. Они вроде бы дружили, но... Да, Анжела была наркоманкой. Чарли поставлял ей наркотики. Не исключено, что она привлекла ее и к торговле. Я этого не знаю и знать не хочу. В тот последний год они проводили вместе почти все вечера, а иногда и дни. Анжела часто возвращалась домой в ужасном состоянии. Джек пытался ей помочь, Мы оба пытались, но остановить ее было невозможно. «Нет», — кивает Памела. «Джек ненавидел Бакстеров с такой страстью, какой я никогда не видела. Из-за Анжела это дело превратилось для него в личное. И он попытался сделать единственное, что хорошо умел — засудить их?» Памела кивает. Но это не сработало. Он был готов на все, чтобы их уничтожить, включая. «Захоронение Чарли Бакстер в могиле своей жены?» «Да», — едва слышно, — отвечает Памела.